Глава тридцать шестая. Клинки. Мин не знала, что делать. Застонать, закричать или просто опуститься на ковер и заплакать. Каролайн, широко распахнутыми глазами изумленно глядевшая на Ранда, испытывала, казалось, те же чувства. Тором, смеясь, потер руки. «Слушайте все!» — прокричал он. Сейчас вы станете свидетелями небольшого состязания. Очистите место, очистите место!» Он шагнул в сторону, взмахом руки приказывая всем отойти от центра шатра. «Овечий пастух!» — в голосе Мин звучала ярость. «У тебя голова не шерстью набита, нет! У тебя вообще нет мозгов!» «Не могу сказать, что полностью с этим согласна», — очень сухо сказала Каролайн, — «лучше вам уйти». Какой бы трюк вы не могли применить, в этой палатке находятся семь Айседай, четверо из Красной Айя. Они недавно прибыли с юга на пути в Тарвалон. Возникнет у них хоть тень подозрения, и, боюсь, многое из того, что должно произойти в будущем, Не случится. Уходите. Я не буду применять никаких трюков. Ран снял пояс, на котором висел меч, и протянул его Мин. Если я каким-то образом сумел повлиять на вас и Дарлина, может это удастся и по отношению к Тораму, хотя и иначе. Толпа расступилась, Освободив между опорными столбами круг примерно в двадцать шагов поперечники. Кое-кто, поглядывая на Ранда, подталкивал локтем соседа и иронически посмеивался. А Айседай, конечно, предложили лучшее место. Кацуаны и две ее подруги расположились с одной стороны, четыре женщины с безвозрастными лицами в шалях красной Айя с другой. Коцуаны и ее спутницы поглядывали на Ранда откровенно неодобрительно, почти сердито, насколько Айси Дай вообще позволяли себе проявление чувств. Однако красные сестры выглядели так, что, зная Айси Дай, их можно было заподозрить в беспокойстве только по одному поводу, а именно из-за других трех сестер. Две эти группы аэсседай стояли прямо напротив друг друга, и красные делали вид, будто даже не подозревают о присутствии рядом каких бы то ни было сестер. Такую слепоту можно проявлять только умышленно. «Послушайте, кузен!» В низком голосе Каролайн слышались чрезвычайно настойчивые нотки. Она стояла очень близко к Ранду, подняв голову, чтобы лучше видеть его. Каролайн достигала его груди, но выглядела так, точно готова влепить ему пощечину. «Если вы не будете прибегать ни к каким особым трюкам, он может сильно поранить вас, даже учебным мечом, и он сделает это. Он терпеть не может покушений на то, что считает своим». И любого симпатичного молодого человека, даже просто беседующего со мной, воспринимает как моего любовника. Когда мы были детьми, он столкнул с лестницы своего друга, друга, так, что тот сломал шею только потому, что Деравин без спроса прокатился на его пони. «Уходите, кузен. Никто вас не осудит. Никто и не ждет, что мальчик...» примет вызов мастера клинка. Джайзи, или как вас зовут на самом деле, помогите мне убедить его. Мин открыла было рот, и Ранд прижал палец к ее губам. «Я тот, кто я есть», — улыбнулся он, «и не думаю, чтобы мне удалось сбежать от него, даже будь я другим». «Значит, он мастер клинка». Растегивая куртку, Рант вышел на свободное пространство. «Почему мужчины проявляют такое упрямство, когда ты меньше всего хочешь этого?» — огорченно прошептала Каролайн. Мин смогла лишь кивнуть. Тором разделся, оставшись в рубашке и штанах, и принес два тренировочных мяча. Их клинки состояли из скрепленных вместе тонких деревянных пластин. Он удивленно поднял бровь при виде Ранда, который не снял куртку, а лишь расстегнул ее. «Она помешает вам двигаться, кузен!» Ранд лишь пожал плечами. Тором без предупреждения бросил ему один из мечей, Ранд перехватил его в воздухе за длинную рукоять. «И перчатки будут скользить, кузен. Не получится жесткого хвата!» Выставив вперед левую ногу, Рант обхватил рукоять обеими руками, чуть опустив меч, и слегка повернулся. Тором развел руками, точно хотел сказать, что сделал все, что мог. «Ну, по крайней мере, стойка у него правильная», засмеялся он, и с последним словом мощно ринулся вперед. Меч молнии пронесся над головой Ранда. Клинки с громким клацаньем встретились. Ранд, казалось, не шевельнулся. Мелькнул лишь его меч. Тором пристально смотрел на него. Ранд ответил спокойным взглядом. Потом они начали танец. Никакое другое слово Не казалось Мин подходящим для описания происходящего. Плавные скользящие движения, деревянные клинки описывают круги и неожиданно устремляются вперед. Она не раз наблюдала, как Рант упражняется с мечом, выступая против лучших мастеров, которых мог найти, часто против двух или трех сразу, а то и против четырех. Но то было ничто по сравнению с этим. Так прекрасно! И так легко забыть, что, будь эти пластины стальными, пролилась бы кровь. Правда, пока мечи ни разу не коснулись плоти. Противники танцевали друг вокруг друга. Мечи то двигались осторожно, словно испытывая противника, то рубили, то отражали нападение, и каждый раз с громким клацаньем. Карлайн сжала руку Мин, не отрывая взгляда от схватки. — Он тоже мастер клинка, — еле слышно прошептала она. — Не иначе. Смотри, смотри! Мин смотрела. Так крепко прижав к груди пояс Ранда и его меч, точно это был он сам. Шаг вперед. Шаг назад. Поистине прекрасно. И что бы ни думал Ранд, Тором уже явно жалел, что его клинок не из стали. Холодная ярость исказила его лицо. Он с каждым мгновением наступал все сильнее, все напористее. ничей меч еще ни разу не коснулся противника. И все же Ранд теперь все время отступал. Его клинок мелькал, только защищаясь, а тором, смерцающими от холодного бешенства глазами, наступал, наступал. Внезапно снаружи громко вскрикнули. Вопль выражал полнейший ужас. И громадная палатка взвелась в воздух, исчезла в застилающей небо густой серой дымки. Со всех сторон наползал густой туман. Слышались отдаленные крики и шум. Странные тонкие серые усики устремились в пространство, которое прежде прикрывала палатка. Все изумленно оглядывались. Почти все. Клинок Торома врезался в бок ранда, словно громко хрустнула кость, заставив его «Сложиться пополам!» «Вы убиты, кузен!» Презрительно усмехнулся торам Высоко подняв меч, чтобы ударить снова. И замер, пристально следя за тем, Как тяжелая серая мгла у него над головой начала затвердевать. Щупальца, сотканные из тумана, Вот что это напоминало. Что-то вроде толстой трехпалой мухи опустилось вниз, приблизилось к одной из красных сестер и подняло ее в воздух, прежде чем кто-либо успел сдвинуться с места. Первой пришла в себя от потрясения Кацуане. Она вскинула руки, сбросив шаль. С каждой ее ладони сорвался огненный шар и ударил в странную клубящуюся мглу. Вверху неожиданно вспыхнуло яркое пламя, один яростный ослепительный сгусток, который тут же исчез, и красная сестра, снова появившись в поле зрения, с глухим стуком упала лицом вниз на ковер около ранда, который стоял, опустившись на одно колено и прижимая руку к боку. Хотя сказать, что она упала лицом вниз, было не совсем точно. Шея ее была свернута, мертвые глаза устремлены вверх, в туман. Если до этого мгновения находящиеся в палатке пытались сохранять спокойствие, теперь от него не осталось и следа. Тень обрела плоть. Вопящие люди, натыкаясь на столы, бросились во все стороны. Благородные улепетывали наравне со слугами, и слуги ничем не уступали хозяевам. Нанося удары кулаками, локтями и мечом Ранда точно дубинкой, Мин с трудом протолкалась к нему. «С тобой все в порядке?» — спросила она, помогая ему подняться на ноги. Девушка удивилась, увидев с другой стороны Каролайн, которая тоже помогала Ранду. Впрочем, и Каролайн выглядела не менее удивленной. Рант вытащил руку из-под куртки, на пальцах, по счастью, не было крови. Наполовину залеченный шрам, такой чувствительный и нежный, похоже, не открылся вновь. «Думаю, нам лучше убраться отсюда», — сказал он и взял у Мин пояс с мечом. «Нужно выбираться без всего этого». Туман наползал отовсюду, почти все уже сбежали. Чистое пространство под туманным куполом стало заметно меньше. Снаружи усилились крики. Чаще всего они тут же замирали, сменяясь новыми. — Я согласен, Томас, — сказал Дарлин. С мечом в руке он стоял, спиной Каролайн, между ней и туманом. — Вопрос «Куда?» и еще как далеко придется идти. «Это его рук дело!» — Тором сплюнул. «Алтора!» Отшвырнув свой тренировочный меч, он подошел к сброшенной куртке и спокойно надел ее. Что бы он собой не представлял, трусом Тором не был. «Джерал!» — закричал он в туман, пристегивая пояс с мечом. «Джерал, спали тебя свет, парень! Куда ты подевался? Джерал!» Мордет Фейн не отвечал, и Тором продолжал кричать. На месте оставались также Кацуаны и обе ее спутницы. Их лица были спокойны, но пальцы нервно теребили шали. Сама Кацуаны выглядела так... Точно вышла на прогулку. «Думаю, на север», — предложила она, — прямо по склону холма. «Так ближе, и если поднимемся вверх, сможем оказаться над этим». «Прекрати кошачий концерт, Тором! Твой человек либо погиб, либо не слышит тебя». Тором зло посмотрел на нее, но кричать перестал. Катсуана как будто и не заметила его взгляда. Главное, что он замолчал. «Значит, на север. Мы втроем займемся тем, против чего ваша сталь бессильна». Говоря все это, Катсуана смотрела на Ранда. Он коротко кивнул, надел пояс с мечом и вытащил клинок. Стараясь выглядеть не слишком испуганной, Мин обменялась взглядами с Каролайн. У той глаза сделались, как чайные блюдца. Эта Айси да, знала, кто такой Рант, и явно не хотела, чтобы об этом узнали другие. «Жаль, что наши стражи остались в городе», сказала стройная желтая сестра. Крошечные серебряные колокольчики в ее темных волосах зазвенели, когда она тряхнула головой. Она выглядела почти так же властно, как Кацуаны, и поэтому не бросалась в глаза, какая она хорошенькая. Только встряхивание головой придавало ей эдакий дерзкий вид. «Хотела бы я, чтобы Рошан был здесь. Создаем круг, Кацуаны?» — спросила светловолосая серая сестра, вертя головой и вглядываясь в туман. Она напоминала плотненького воробушка острым носом и любопытными глазами. Вовсе не испуганного воробушка, а явно готового бороться и побеждать. «Будем соединяться?» «Нет, Неанда», — вздохнула Кацуаны. «Вы обе должны быть способны нанести удар в любой момент, как только появится что-то, не дожидаясь указания от меня». «Самидзу хватит волноваться о рошине. Я вижу, у нас тут три отличных клинка, два с клеймом цапли. Они справятся». Тором продемонстрировал все свои зубы при виде выгравированной на клинке ранда цапли. Если это и была улыбка, веселье в ней не ощущалось. На его собственном клинке тоже имелась цапля. У Дарлена она отсутствовала но он бросил на Ранда и его меч оценивающий взгляд и кивнул с уважением заметно более глубоким, чем то, на которое мог рассчитывать Томас Тракант, принадлежащий к незначительной ветви дома. Седовласая зеленая сестра тут же принялась командовать, и ей это явно удалось. Несмотря на попытки протеста со стороны Дарлина, подобно многим тайронсам, недолюбливавшего Айси Дай, и Торома, который, похоже, просто терпеть не мог, чтобы кто-то приказывал. Кроме него самого, конечно. Впрочем, как и Каролайн. Но Коцуана не обратила внимания на ее хмурые взгляды, как на ворчание мужчин. В отличие от мужчин, Каролайн поняла, что от жалоб толку не будет. Еще удивительнее повел себя Ранд. Покорно подчинился приказанию Кацуаны встать справа от нее. Ну, не совсем покорно. Он посмотрел на нее сверху вниз с таким выражением, от которого у Мин, если она удостаивалась подобного взгляда, возникало желание стукнуть его. Кацуана же лишь покачала головой и пробурчало что-то, заставившее его покраснеть. Но он так и не раскрыл рта. У Мин почему-то возникла мысль, что ран собирается сообщить, кто он такой. Может, в расчете на то, что туман исчезнет, испугавшись дракона Возрожденного. ран с улыбкой посмотрел на Мин, будто туман, появившийся в такую погоду, сущий пустяк. Даже туман, хватающий людей и срывающий палатки. Они вступили в густую мглу с троем, похожим на шестиконечную звезду. Кацуаны во главе, за ней две другие сестры и трое мужчин с обнаженными мечами. Торм, конечно, громко запротестовал, оказавшись сзади, но Кацуаны напомнила ему о важности охранять тыл, мол, именно на его долю выпала такая честь, и он смолк. Мин ничего не имела против того, что вместе с Каролайн оказалась в центре звезды. В каждой руке она держала по ножу, теряясь в догадках, придется ей прибегнуть к ним или нет. С некоторым облегчением она разглядела кинжал и в дрожащем кулаке Каролайн. Ее-то руки не дрожат. Однако Мин тут же подумала, что слишком напугана, чтобы дрожать. Туман был холоден, Точно внезапно наступила зима. Серая мгла водоворотами кружилась вокруг, такая плотная, что сквозь нее с трудом можно было разглядеть остальных. Однако звуки раздавались отчетливо. Сквозь туман постоянно доносились крики, голоса мужчин и женщин, ржание коней. Не ослабляя звуков, туман приглушал их. К лучшему, наверное потому что казалось, будто леденящие кровь вопли доносятся издалека. Внезапно туман впереди начал густеть. С ладоней кацуаны тут же снова сорвались огненные шары, прошипели сквозь ледяную серую мглу и, взревев, взорвались вспышкой пламени в ее толще. Рев позади, по туману пробежало сверкание и молнии пробивали тучи. Это работали две сестры позади. мумин не было ни малейшего желания оглядываться. Ей вполне хватало того, что она видела перед собой. Они двигались мимо затоптанных палаток, почти неразличимых из-за серой мглы. Мимо тел, а иногда и частей тел, к сожалению, узнаваемых. Нога, рука мужчину у которого не осталось ничего ниже пояса. Женская голова, точно усмехаясь, мертвыми глазами смотрела на перевернутую рядом повозку. Склон вел вверх, с каждым шагом становясь все круче. Мин наконец увидела первого живого человека, но тут же пожалела об этом. Мужчина в красном мундире, пошатываясь, направился к ним, слабо махая левой рукой. Другая отсутствовала, и влажная белая кость проглядывала вместо половины лица. Он пробормотал что-то невнятное и рухнул. Самидзу быстро опустилась рядом с ним на колени, положив пальцы на залитый кровью лоб. Поднявшись, она покачала головой, и они продолжили путь. Вверх по склону все выше и выше, и у Мин возникла мысль, может, они лезут на гору, а не на холм. Справа перед Дарлином туман неожиданно начал обретать форму. Возникла фигура в человеческий рост со множеством щупалец и разинутых ртов, полных острых зубов. Благородный лорд, может, и не был мастером клинка, но не колебался ни мгновения. Его меч горизонтальным движением рассек, продолжающую формироваться фигуру пополам, взметнулся вверх и разрубил ее сверху донизу. Четыре сгустка тумана, более плотные, чем окружающая мгла, упали на землю. — Ну, по крайней мере, — сказал Дарлин, — теперь мы знаем, что этих тварей можно разрубить. И тут более плотные сгустки тумана медленно поползли друг к другу, слиплись и снова начали подниматься. Кацуаны протянула руку, и капли огня заструились с ее пальцев. Ослепительная вспышка пламени выжгла уже начавшую уплотняться фигуру. «Кажется, всего лишь разрубить», пробормотала Айси Дай. Впереди справа Из водоворота мглы неожиданно вынырнула женщина. Высоко подняв юбки, она где бежала, а где катилась по склону прямо на них. «Благодарение свету!» — закричала она. «Благодарение свету! Я думала, что осталась одна!» Прямо за ее спиной туман вновь уплотнился, превратившись в чудище из ночного кошмара, сплошные зубы и когти неясно нависающей над ней. Мин не сомневалась, что, будь на ее месте мужчина, Рант подумал бы прежде, чем вмешаться. Его рука взметнулась прежде, чем Кацуана успела сдвинуться с места, и какой-то сгусток жидкого белого огня, пылающий ярче солнца, пронесся над головой бегущей женщины. Тварь просто исчезла. Только что она была и сразу исчезла. Не осталось ничего, как и дальше по пути выжженному летящим сгустком Потом туман снова начал заполнять пустое пространство. На мгновение женщина замерла, потом, завопив во всю мощь легких, повернулась и бросилась вниз по склону, уже от них, спасаясь от того, что испугало ее, больше, чем чудища из тьмы. «Ты!» — взревел Тором так громко, что Мин круто развернулась, вскинув свои ножи. Тором стоял, указывая мечом на Ранда. «Ты он!» «Я был прав, это твоя работа!» «Тебе не заманить меня в ловушку, Алтор!» Неожиданно он рванулся в сторону, и с безумным видом полез вверх по склону. «Тебе не поймать меня!» «Вернитесь!» — закричал ему вслед Дарлин. «Нам нужно держаться вместе! Мы должны...» Он попятился, изумленно глядя на Ранда. «Ты вправду он!» «Свет, чтоб мне сгореть! Ты он!» Дарлин сделал движение, будто собираясь встать между Рандом и Каролайн, но, по крайней мере, он не сбежал. Кацуана спокойно подошла к Ранду и ударила его по щеке с такой силой, что у него дернулась голова. Умин перехватило дыхание. «Ты не сделаешь этого снова!» — сказала Кацуана. В ее голосе не ощущалось и намека на волнение. Просто сталь. «Ты слышишь?» «Непогибельный огонь! Этого больше никогда!» Удивительно, Ранд лишь потер щеку. «Ты ошиблась, Кацване. Он реален, я уверен. Я знаю, он есть и знаю, кто он такой». Еще более удивительно было то, что Ранд говорил таким тоном, будто очень хотел, чтобы она поверила. Сердце Мин рванулось к нему. Он упоминал о голосах, которые слышал. Наверное, он имел в виду именно их. Она вытянула кранду правую руку, забыв, что держит в ней нож, и открыла рот, чтобы сказать что-то успокаивающее, утешительное, хотя она сомневалась, что сможет теперь употреблять это слово в таком безобидном смысле открыл рот и прямо из тумана позади ранда выпрыгнул падан фейн. В его кулаке сверкнула сталь. «Сзади!» — завопил Эмин, показывая ножом, зажатым в вытянутой правой руке и одновременно кидая нож левой. Все, казалось, произошло мгновенно, но туман помешал разобрать толком, что происходит. Ранд начал поворачиваться, отклонившись в сторону, но Фейн тоже изогнулся и нанес удар. Из-за этого нож Мин не достиг цели, но и кинжал Фейна лишь скользнул по левому боку Ранда. Казалось, он мог лишь прорезать куртку, и все же Ранд вскрикнул. «Не вскрикнул», — закричал, — и у Мин сжалось сердце. Прижимая руку к боку, он начал оседать, хватаясь за кацуаны, пытаясь удержаться за нее, а потом упал, уронив руки. «Отойдите все!» — закричала одна из сестер, Самидзу, как показалось Мин. Неожиданно земля рванулась у Мин из-под ног. Она тяжело упала, застонав, и сильно ударившись о склон одновременно с Каролайн — которая придушенно воскликнула «Кровь и пепел!». Все произошло почти одновременно. «Прочь!» — снова закричала Самидзу, когда Дарлин сделал выпад, чтобы нанести Фейну удар мечом. тощий человек двигался стремительно, бросившись на землю и перекатившись по склону он в мгновение ока оказался вне досягаемости Дарлина. Странно, но поднявшись на ноги и убегая, он разразился каркающим смехом, и мгла почти сразу же поглотила его. Мин дрожа заставила себя подняться. Каролайн повела себя гораздо более агрессивно. «Вот что я тебе скажу». «Ай, седай!» — холодно заявила она, тоже поднимаясь и яростно отряхивая юбки. «Не смей так обращаться со мной! Я Каролайн де Мадред, Верховная опора дома!» Мин больше не слушала. Кацуана сидела чуть выше по склону, держа голову Ранда на коленях. наверно просто царапина! Кинжал Фейна мог лишь слегка задеть его!» Вскрикнув, Мин рванулась вперед. Не думая о том, кто перед ней, она оттолкнула исседая Транда и обхватила его голову руками. Глаза у него были закрыты, он тяжело, прерывисто дышал, лицо горело. «Помогите ему!» — закричала Мин, обращаясь к Ацуаны. Ее крик прозвучал эхом воплей, по-прежнему доносившихся из тумана. «Помогите ему!» Какая-то часть ее сознания подсказывала, что после того, как она оттолкнула Кацуане, в этом крике мало смысла. Но его лицо, казалось, обжигало Мин руки, лишая ее разума. «Самидзу, быстро!» — сказала Кацуане, вставая и поправляя шаль. «Моего таланта исцеления тут не хватит». Она положила руку на голову Мин. «Девочка, я не позволю этому мальчику умереть, ведь я не успела научить его хорошим манерам. Не плачь!» Странно. Мин была совершенно уверена, что сейчас эта женщина не прибегала к единой силе, и все же она поверила ей. «Научить его хорошим манерам — это будет схватка, что надо!» Опустив руки, Поддерживающая голову Ранда, хотя и с большой неохотой, Мин на коленях отползла в сторону. Очень странно. До этого она даже не понимала, что плачет. И все же заверения Кацуаны остановили поток слез. Схлипывая, она вытерла щеки тыльной стороной ладони, а Самидзу опустилась на колени рядом с Рандом, положив кончики пальцев ему на лоб. Мин удивилась, почему она не обхватила его голову обеими руками, как делала морейн Внезапно Рант начал корчиться в конвульсиях, хватать ртом воздух и метаться так сильно, что рука его ударила желтую сестру, опрокинув ее на спину. Как только ее пальцы оторвались от него, он затих. Мин подползла поближе. Он дышал уже легче, но глаза оставались закрытыми. Девушка дотронулась до щеки Ранда. Жар, похоже, спадал, хотя щека была по-прежнему горячее обычного и бледнее. — Что-то очень скверное, — сердито сказала Самидзу, садясь. Распахнув куртку Ранда, она схватилась за разрез в его пропитанной кровью рубашке и рванула лен. Порез от кинжала Фейна, не длиннее ладони и не глубокий, пересекал старый круглый шрам. Даже в сумрачном свете Мин разглядела, что края новой раны сильно вздулись и воспалены, будто она нанесена не только что, а несколько дней назад. Она больше не кровоточила, но не исчезла, как должно было произойти. Так всегда бывало при исцелении. Раны затягивались прямо на глазах. «Это...» — лекторским тоном объяснила Самидзу, слегка прикоснувшись к шраму, «похоже на кисту, но вместо гноя там зло». «И это...» — пальцем указала она на свежую рану, Похоже, пропитано злом, но каким-то другим. Неожиданно она нахмурилась, глядя на стоящую над ней зеленую сестру и добавила мрачные, словно оправдываясь. «Если бы я знала, какими еще словами назвать это кацуаны, я бы выразилась точнее. Никогда не видела ничего похожего, никогда. Но вот что я тебе скажу. Мне кажется, промедли я тогда хоть мгновение, и не попытаюсь это раньше сделать все, что могла, он был бы уже мертв. Но я и так... Вздохнув, желтая сестра вся обмякла, будто силы внезапно оставили ее. Но я и так уверена, что он умрет. Мин покачала головой, пытаясь сказать «нет» но язык ей не повиновался. Она услышала, как Каролайн забормотала молитву, обеими руками вцепившись в рукав Дарлина. Дарлин хмуро смотрел на Ранда, словно пытаясь понять смысл происходящего. Кацуана наклонилась и погладила Самидзу по плечу. — Ты лучшая из ныне живущих, а, может, и всех, которые когда-нибудь были, — негромко сказала она, — никто, владеющий исцелением, не сравнится с тобой. Кивнув, Самидзу начала подниматься и, прежде чем оказалась на ногах, вновь обрела безмятежность Айседай, чего нельзя сказать о Кацуане, которая, уперев руки в бедра, сердито смотрела на Ранда. «Фу! Я не допущу, мальчик, чтобы твоя смерть повисла на моей совести!» Прорычала она таким тоном, будто случись это, именно он был бы во всем виноват. На этот раз она не просто прикоснулась к голове мин, а легонько постучала по ней костяшками пальцев. «Поднимайся, девочка! Ты не бесхарактерная тряпка, это и дураку понятно!» ак что хватит притворяться дарлин ты понесешь его с перевязкой можно обождать туман не отстает от нас и лучше поскорее убраться отсюда мгновение дарлин колебался может его убедил нетерящей возражений тонк отцианы а может то что Каролайн протянула руку к его лицу будто собираясь погладить но внезапно он убрал меч в ножны пробормотал что-то себе под нос и, подняв Ранда, закинул на плечо с болтающимися руками и ногами. Мин подняла меч с клеймом цапли и осторожно вложила его в ножны, свисающие с пояса Ранда. «Он ему еще понадобится», — сказала она Дарлину, и тот кивнул. Ему повезло, что он согласился. Мин верила сейчас каждому слову зеленой сестры и не позволила бы никому думать иначе. — Будь осторожен, Дарлин, — сказала Каролайн своим гортанным голосом, когда Кацуана указала, в каком порядке идти. — Держись за мной. Я буду защищать тебя. Дарлин рассмеялся, тяжело дыша, и смех его все еще звучал, когда они начали подниматься сквозь холодный туман, из которого по-прежнему доносились отдаленные крики. Дарлин шел в центре, с рандом на плечах. Женщины со всех сторон окружали его. Мин понимала, что единственный толк от нее, как и от Каролайн, — это дополнительная пара глаз. Ножи, которые она держала наготове Бесполезны против сотканных из мглистого тумана чудищ. Но Паденфейн еще жив и, возможно, неподалеку. На этот раз она не промахнется. Карлайн тоже держала в руке кинжал, и, судя по взглядам, которые она бросала через плечо на Дарлина, низко согнувшегося под тяжестью Ранда и с трудом поднимавшегося по склону холма, тоже была настроена защищать дракона Возрожденного. А может, и не только его. За такой смех любая женщина простит мужчине нос хоть какой длины. Из мрака по-прежнему то и дело возникали туманные фигуры и гибли в огне. А один раз какое-то огромное чудище... Разорвала на части бьющуюся лошадь, прежде чем мои Айсседай уничтожили тварь. После этого Минс тошнила, и она ничуть того не стыдилась. Кругом умирали люди, но они, по крайней мере, пришли сюда по собственному желанию. Самый тупой солдат мог, если бы захотел, еще вчера сбежать отсюда. Но не лошадь чудища возникали и гибли, и люди гибли, их крики по-прежнему раздавались будто издалека, хотя повсюду валялись куски плоти, которые еще час назад были людьми. Мин начал казаться что ей вряд ли когда-либо доведется увидеть солнечный свет. Наверное, поэтому она испытала острое потрясение когда совершенно неожиданно, без всякого перехода, хлынул свет. Только что со всех сторон ее окружала мгла, и вдруг, сделав еще шаг, мин вынырнула под лучи пылающего в голубом небе солнца. Все вокруг так ярко сияло, что пришлось прикрыть глаза. Отсюда, может, в пяти милях за голыми холмами Виднелась вздымающаяся ввысь громада, раскинувшегося на холмах Кайриена. Город показался Мин почти нереальным. Оглянувшись туда, где кончался туман, Мин вздрогнула. Он выглядел сплошной стеной, рассекающей надвое вершину холма и уходящей вдаль, плотный и застывший Просто чистое пространство здесь и густой серый туман там. Деревья прямо на глазах стали видны лучше, и до нее дошло, что мгла уползает назад, будто сгорая в свете солнца. Но слишком-слишком медленно, чтобы это походило на таяние обычного тумана под солнечными лучами. Остальные оглядывались с тем же ужасом, как она, даже Айси Дай. Неожиданно в двадцати шагах от них, из тумана на четвереньках, выбрался мужчина. Спереди голова у него была обрита, и, судя по помятой черной керасе, это был простой солдат. Дико озираясь, но не замечая их, он пополз дальше, теперь уже вниз по склону холма, по-прежнему на четвереньках. Чуть подальше справа появились двое мужчин и женщина. Все трое бежали. У нее на платье были нашиты цветные полосы, но сколько именно определить не представлялось возможным, потому что она подобрала юбки очень высоко, чтобы бежать как можно быстрее, и ни на шаг не отставала от мужчин. Никто из них не смотрел по сторонам, все тут же бросились вниз по склону, падая и снова поднимаясь на ноги. Каролайн осмотрела тонкий клинок и с силой сунула кинжал в ножны. «Вот так тает моя армия», — вздохнула она. Дарлин, с все еще не пришедшим в сознание Рандом на плечах, взглянул на нее. «Армия в тире откликнется, если ты призовешь ее». Каролайн поглядела на Ранда, свисающего точно мешок возможно ответила она дарлин беспокойно нахмурившись повернул голову чтобы заглянуть в лицо ранда однако цине проявила практичность дорога проходит вон там она указала на запад так будет быстрее чем идти напрямик. легкая прогулка однако мин не назвала бы ее легкой после холодного тумана Воздух казался вдвое жарче. Она истекала потом, который, высыхая, словно уносил с собой силы. Мин все чаще оступалась, запиналась о торчащие под ногами корни и падала. Натыкалась на лежащие на земле камни и падала. Цеплялась сапогом о собственный каблук и падала. Однажды у нее подвернулась нога, и она судорожно молотя руками проехала на мягком месте по склону холма вниз добрых сорок шагов пока наконец не сумела остановиться карлайн приходилось еще хуже платье совсем не годилось для подобных прогулок после очередного кувырка через голову закончившегося тем что платье задралось почти до ушей она попросила мин порекомендовать ей швею, способную сшить куртку и штаны. Дарлин не падал. Он запинался и спотыкался на каждом шагу не меньше остальных. Но порой, когда казалось, что падение не избежать, что-то подхватывало его, и он чудом сохранял равновесие. Вначале Дарлин поглядывал на Айс пыжась от гордости, что он, тайронский благородный лорд, тащит Ранда без всякой помощи. Кацуаны и остальные делали вид, что ничего не замечают. Они ни разу не упали, быстро шли вперед, потихоньку переговариваясь, и время от времени подхватывали Дарлина, не давая ему свалиться. К тому времени, когда они добрались до дороги, Он смотрел на них одновременно затравленно и благодарно. Посреди широкой, плотно утрамбованной дороги, откуда хорошо видна была река, Кацуаны взмахом руки остановила первую попавшуюся повозку, шаткую колымагу, которую тащили два изможденных мула, подгоняемые худющим фермером в грязной куртке с готовностью натянувшим поводья. Что интересно, этот беззубый человек подумал, увидев их. Три безвозрастные айси-дай в своих знаменитых шалях выглядели так, будто только что вышли из экипажа. Истекающая потом Каэренко, достаточно знатная, судя по количеству цветных полос на платье. А может, нищенко вырядившаяся в выброшенную благородной дамой одежду, судя по виду платья несомненно знатный знатныйтайренец с крупными каплями пота стекающими по носу и остроконечной бородке а у него на плечах точно мешок с зерном молодой мужчина и сама мин штаны порваны на обеих коленках дырка на мягком месте слава богу прикрыта курткой и один рукав висит на ниточке грязная и пыльная до такой степени что прежде не могла и вообразить ничего подобного. Не дожидаясь действий со стороны других, Мин выхватила из рукава нож, оторвав последние нити, на которых держался рукав, и взмахнула им, как ее учил Том Мерилин, пропустив рукоять между пальцами так, что лезвие сверкнуло на солнце. «Нам нужно как можно скорее добраться до солнечного дворца», заявила она, и у самого Ранда вряд ли получилось бы лучше. Бывают случаи, когда безапелляционный тон действует сильнее всяких аргументов. «Дитя мое», — с упреком сказала Кацуанне, «я уверена, что Керуна и ее подруги готовы сделать все, что могут, но среди них нет желтых. Самидзо и Карелли» лучшие целительницы из всех когда-либо живших. Леди Арелин любезно предоставила нам свой городской дворец. Если мы отвезем... Нет!» Мин понятия не имела, откуда взялась храбрость произнести это слово, обращаясь к этой женщине. «Если... если не считать того, что речь шла о Ранде, если он очнется...» Она запнулась и сглотнула. «Он должен очнуться. Если он очнется в непривычном месте, окруженный незнакомыми Айси Дай, я даже представить себе не могу, что он натворит. И вам не желаю представлять себе это». Довольно долго холодный взгляд не отрывался от глаз Мин, потом Айси кивнула. «Солнечный дворец!» — приказала Кацуана фермеру. — И со всей скоростью, на которую способны твои клячи. Конечно, все оказалось непросто даже для Айси Дай. Повозка Андера Тола была нагружена вялой репой, которую он собирался продать в городе, и в его намерение отнюдь не входило ехать в солнечный дворец, где, как он им сообщил, возрожденный дракон пожирает людей которых для него жарят на вертелах хаилки десяти футов роста нет сколько угодно аайедай не заставят его рисковать жизнью приблизившись к дворцу хоть на милю однако Кацуана швырнула ему кошелек от содержимого которого у него глаза на лоб полезли и добавила что покупает репу и нанимает его самого и повозку. Если ему не нравится ее предложение, пусть вернет кошелек. Все это она проговорила, уперев кулаки в бедра и с таким выражением лица, которое ясно давало понять, что для него лучше, не сходя с места, съесть свою повозку вместе с репой, чем и впрямь вернуть кошелек. Андертол был человеком разумным и колебался недолго. Самидзу и Нианда разгрузили повозку. Репа взлетала в воздух и падала на землю, образуя аккуратную кучу на обочине дороги. Судя по ледяному выражению их лиц, они не считали, что именно так предполагалось использовать единую силу. Судя по выражению лица Дарлина, стоявшего с рандом на плечах, он испытывал облегчение, что не ему пришлось выполнять эту работу. Усевшись на сиденье возницы, Андертол поглаживал кошелек пальцами, с таким видом будто сомневался, восполнит ли его содержимое все, что ему пришлось пережить. Челюсть у него отвалилась. Соорудив из соломы, обнаружившейся на дне повозки под грузом репы, некоторое подобие ложа для Ранда, Хацуана уселась рядом с ним напротив мин. Мастер Тол взмахнул поводьями, и мулы понеслись с удивительной быстротой. Повозка ужасно кренилась и дергалась, будто колеса у нее квадратные. Пожалев о том, что ей не досталось соломы, Мин забавлялась, наблюдая, как возрастает напряжение на лицах Самидзу и Нианды по мере того, как они тряслись на ухабах. Каролайн улыбалась, глядя на них совершенно открыто. «Верховная опора дома до не считала нужным скрывать свое удовольствие от того, что Айси приходится ехать с такими удобствами. Хотя, по правде сказать, сама она была такая легкая, что ее подбрасывало выше и ударялась Кайренко сильнее, чем они. Дарлин, держась за борт повозки, похоже, совершенно не замечал тряски. Он хмуро переводил взгляд Скаролайн на Ранда. Катсуаны, по-видимому, тоже ничуть не волновало что ей приходится клацать зубами. — Я хотела бы добраться до сумерек, мастер Толл! — крикнула она, и поводья захлопали чаще, хотя скорость вряд ли заметно увеличилась. — Теперь скажи мне, — повернулась Айси Дайкмин, — что случилось в последний раз? — когда этот мальчик очнулся, окруженный незнакомыми Айси Дай. Ее взгляд был все так же неотрывно прикован к глазам Мин. Ранд хотел, чтобы это оставалось тайной, если возможно, и так долго, сколько возможно. Но он умирал, и, как казалось Мин, единственной его надеждой были эти три женщины. Может, если даже они узнают, это все равно его не спасет. Может, если они узнают, это, по крайней мере, поможет им лучше понять его. Они засунули его в сундук, — начала мин Она не очень хорошо представляла, что скажет дальше, хотя понимала, что должна это сделать, и как удержаться и не залиться слезами и она вовсе не собиралась сломаться сейчас, когда ранд нуждается в ней. Как бы то ни было, девушка сумела рассказать, что его держали в плену и били, и голос ее не дрожал, и закончила тем, как Керуна и остальные, стоя на коленях, дали клятву верности. Дарлин и Каролайн выглядели ошеломленными, Сами шокированными но, как выяснилось, вовсе не по той причине, как она могла ожидать. «Он усмирил трех сестер?» — пронзительно вскричала Самидзу. Внезапно она прижала руку к губам, повернулась, наклонилась над бортом качающейся повозки и ее вырвало Тут же к ней присоединилась Нианда, и обе повисли над дорогой, опустошая желудки. А Кацуане? Кацуане... дотронулась до бледного лица Ранда, убрала с олба пряди волос. — Не бойся, мальчик, — мягко сказала она. — Эти сестры осложнили мою задачу. И твою тоже. Но я причиню тебе не больше вреда, чем необходимо. При этих словах... У мин всё заледенело внутри. Стражники у городских ворот заорали, завидев быстро мчавшуюся повозку, но Кацуана велела мастеру Толу не останавливаться, и он принялся еще сильнее нахлестывать мулов. Прохожие отскакивали в сторону, чтобы не попасть под колеса. Повозка неслась, оставляя позади крики и проклятия, перевернутые паланкины и экипажи, въезжавшие прямо в торговые ряды, если им было больше негде укрыться. Прогрохотав по улицам и по широкому пандусу, они подъехали прямо к солнечному дворцу, где им навстречу выскочили стражники в цветах лорда Добрейна, точно собираясь сражаться с нападающими ордами. Мастер тол завопил благим матом, что он не виноват, что Айседай заставили его, и тут солдаты увидели Мин, а потом они увидели Ранда. Мин думала, будто знает, что такое ураган, но теперь поняла свою ошибку. Сразу две дюжины человек попытались втиснуться в повозку, чтобы вытащить Ранда, и те, кому удалось пробиться к нему, подняли его нежно точно младенца четверо с каждой стороны, и понесли. Кадсуану пришлось раз тысячу повторить, что он не мертв, пока они торопливо шагали к дворцу, а потом по коридорам, которые казались мин длиннее, чем раньше, и позади толпились все новые и новые кайренские солдаты. Из всех дверей выглядывали лица благородных обитателей дворца. Побелев от ужаса, Они расширенными глазами следили за тем, как Ранда несут мимо. Мин тут же потеряла из виду Каролайн и Дарлина и не могла вспомнить, видела ли она их после того, как повозка остановилась. И мысленно пожелав им всего хорошего, она тут же о них забыла. Сейчас ее волновало только одно — Рант. Только он во всем мире. Нандаа с другими фардара и Смай охраняла двери в комнаты Ранда, на которых было изображено золотое восходящее солнце. Когда эта седовласая дева увидела Ранда, вся знаменитая выдержка ильцев, придававшая их лицам сходство с каменными статуями, рассыпалась в прах. Что произошло? — завопила она, широко, раскрыв глаза, Что с ним произошло? Некоторые девы жалобно запричитали. Звуки, начинавшиеся с низких нот и постепенно повышающиеся, напоминали погребальную песнь, от которой волосы становились дыбом. «Уймитесь!» — рявкнула Кацуаны, оглушительно хлопнув в ладоши. «Эй, девочка! Его нужно уложить в постель! Пошевеливайся!» И Нандера зашевелилась. Ранда в мгновение ока раздели и уложили в постель. Самидзу и Нианда ни на шаг не отходили от него. Кайриенцев разогнали. Нандера встала у дверей, повторяя всем по указанию Кацуаны, чтобы его не беспокоили. И все так стремительно, что у Мин закружилась голова. Она надеялась, что в один прекрасный день ей доведется увидеть стычку между Кацуаны и хранительницей мудрости Сарилеей. Рано или поздно это непременно произойдет. Мин не сомневалась, что это будет незабываемая сцена. Однако если Кацуана надеялась, что ее указания остановят всех посетителей, то она ошибалась. Не успела она с помощью силы подвинуть к себе кресло, намереваясь усесться рядом с постелью Ранда, как широкими шагами вошли Керуна и Бера будто олицетворяющие два лика гордости — правительницы государства и хозяйки фермы. «О чем это все говорят?» — в ярости начала Керуна. И увидела Кацуанэ. И Бера увидела Кацуанэ. К удивлению Мин, обе так и замерли с раскрытыми ртами. «Он в хороших руках», — сказала Кацуанэ. «Или у одной из вас внезапно обнаружился большой талант исцеления, о котором мне неизвестно?» «Да, Кацуане», — покорно ответили они. «Нет, Кацуане». Мина шеломленно напомнила себе, что надо закрыть рот. Самидзу пододвинула стоящие у стены инкрустированное драгоценной поделочной костью кресло, расправила темно-желтые юбки, и уселась, сложив руки и наблюдая, как вздымается и опадает грудь Ранда под простыней. Нианда подошла к книжной полке и, выбрав книгу, уселась у окна. Она собиралась читать. Керуна и Бера хотели было тоже сесть, но замерли, глядя на кацуаны, и опустились в кресло лишь после того, как та раздраженно кивнула. «Почему вы ничего не предпринимаете?» — не выдержав, закричала Мин. «Это и мне хотелось бы знать», — произнесла Эмис, входя в комнату. Моложавая, хотя и седовласая хранительница мудрости, некоторое время смотрела на Ранда, потом поправила темно-коричневую шаль и повернулась к Керуне с Берой. «Ты можешь идти», — сказала она, обращаясь к Бере. «И Керуна тоже. Ее снова хочет видеть царе Лея». Смуглое лицо Керуны побледнело, но обе Айси седай поднялись, присели и, пробормотав Даэмис, даже более покорно, чем разговаривали с Кацуаны, отбыли, бросая на зеленую сестру, растерянные взгляды. «Интересно», — произнесла Кацуаны, когда они вышли. Взгляд ее темных глаз погрузился в голубые глаза Эмис, и, по крайней мере, Катсуаны, похоже, осталась довольно увиденным. Во всяком случае, она улыбнулась. — Мне непременно нужно встретиться с этой вашей Сарелеей. Она сильная женщина? кацуана сделала ударение на слове «сильная». — Самая сильная из всех, кого я знала. Просто ответила Эмис. Спокойно. Так спокойно, будто бесчувственный Рант не лежал рядом. Понятия не имею, что такое исцеление, Айси Дай. Могу я быть уверена, что вы сделали все возможное? Голос Эмис звучал ровно, хотя Мин сомневалась, что та действительно доверяла Айси всё что можно сделать, уже сделано. Вздохнула Кацуаны. Сейчас остается только ждать. — Чего ждать? Пока он умрет? — произнес хриплый мужской голос, и Мин подскочила от неожиданности. Дашева широкими шагами вошел в комнату. Его простоватое лицо было искажено гневом. «Флин — Флинн! — рявкнул он. Книга выпала из внезапно обессилевших пальцев Неанды. Она уставилась на троих мужчин в черных мундирах, как, наверное, смотрела бы на самого темного. Побледневшая Самидзу забармотала что-то похожее на молитву. По приказу Дашевы седой ашаман, хромая, подошел к постели с противоположной от кацуаны стороны и принялся водить руками вдоль неподвижного тела Ранда фути над простыней. Молодой Нариш махмуро стоял у двери, положив пальцы на рукоять меча и пытаясь держать в поле зрения своих больших темных глаз сразу всех трех Аэсседай. Не только Аэсседай, но и Эмис. На его лице не было страха. Он будто уверенно ожидал, что эти женщины сами обнаружат свою враждебность. В отличие от Аэсседай, Эммис проигнорировала всех ашаманов, кроме Флина. Со спокойным бесстрастным лицом она молча следила за ним. Но ее большой палец весьма выразительно пробегал по рукояти висевшего на поясе ножа. — Что ты делаешь? — требовательно спросила Самидзу, вскачив с кресла. Сколь бы неловко она не чувствовала себя при ашаманах, Беспокойство за лежащего в забытии подопечного пересилило. «Ты Флинн или как тебя там?» Она шагнула было к постели, но Нарешма встал у нее на пути. Нахмурившись, Самидзу попыталась обойти его, но он положил руку ей на плечо. «Еще один плохо воспитанный мальчик», — пробурчала Кацуанэ из всех трех сестер только она не проявила никаких признаков тревоги привидя шаманов лишь прикрывшись ладонью внимательно изучала их нарешма вспыхнул услышав ее замечание, и убрал руку с плеча самидзу но когда та предприняла еще одну попытку обойти его снова оказался перед ней тогда она попыталась заглянуть через его плечо. Ты что делаешь, Флин? Я не допущу, чтобы ты своим невежеством погубил его. Слышишь? Мин почти пританцовывала, беспокойно переминаясь с ноги на ногу. Она не думала, что шаманы могут убить Ранда во всяком случае не намеренно. Но он доверял им. Но свет Даже Эмис не выглядела уверенной, хмуро переводя взгляд с Флина на Ранда. Флинн стащил простыню, обнажив тело Ранда до талии, и стал изучать его рану. Она выглядела не лучше и не хуже, чем помнилась Мин. Воспаленная, зияющая, бескровная, пересекающая старый шрам. Ранд, казалось, спал хуже чем есть он не сделает сказал мин никто не ответил дашева издал гортанный горловой звук и флин взглянул на него что ты видишь ашаман я не обладаю талантом исцеления произнес дашева скривив губы это ты послушался моего совета и начал учиться какого совета все так же требовательно спросила Самидзу. «Я настаиваю, чтобы вы...» «Успокойся, Самидзу», — сказала Коцуане. Она, казалось, единственная в комнате, не считая Эмис, сохраняла спокойствие. Но, судя по тому, как хранительница мудрости поглаживала рукоять своего ножа, Мин была не слишком уверена даже насчет нее. «Думаю, он меньше всего хочет навредить этому мальчику». «Но-ка, Цуане!» — настойчиво начала Нианда. «Этот человек!» — я сказала, успокойся. Решительно прервала ее седовласая ай-седай. «Уверяю вас!» — сказал Дашева. И его голос странным образом звучал и резко, и вкратчиво. «Флинн знает, что делает!» «Он уже сейчас способен на такое, о чем вы, и да, и не мечтаете!» Самидзу громко фыркнула, Хатсуана кивнула и откинулась на спинку кресла. Флинн провел пальцем вдоль отек шираны по боку Ранда и по старому шраму. Движение его казалось нежным. «Они похожи, хотя и разные» а будто здесь два типа заражения только на самом деле это не заражение это тьма я не могу подыскать лучшего слова он пожал плечами подняв глаза на самидзу сердито смотревшую на него нет сейчас ее взгляд приобрел скорее задумчивое выражение сделай что нибудь флинн — пробормотал Дашева, — если он умрет. Сморщив нос точно от дурного запаха, он смотрел на Ранда, будто не в силах оторвать от него взгляд. Губы шамана двигались, будто он разговаривал сам с собой, и внезапно Дашева издал странный звук, наполовину всхлип, наполовину горький смех, хотя лицо по-прежнему оставалось бесстрастным. Глубоко вздохнув, флин посмотрел вокруг. На Аис Седай, на Эмис. Наткнувшись взглядом на мин, он вздрогнул, и его морщинистое лицо покраснело. Он торопливо натянул простыню, укрыв ранда до подбородка, но оставив на виду и старый шрам, и свежую рану. «Надеюсь, никто не возражает, если по ходу дела я буду говорить», — сказал он, начав водить мозолистыми руками над боком Ранда. «Говорить это, похоже, немного помогает». флин прищурился, сосредоточив все свое внимание на ранах, и его пальцы начали медленно двигаться, будто сплетают невидимые нити. Такое сложилось у Мин впечатление. Голос у шамана был какой-то отсутствующий. По-видимому, его сознание было занято отнюдь не словами, которые он произносил. «Можно сказать, именно исцеление заставило меня отправиться в черную башню. Я был солдатом, пока не получил копье в бедро. После этого не мог как следует сидеть в седле и даже подолгу ходить. За почти сорок лет службы в гвардии королевы это ранение было пятнадцатое. Пятнадцатое из тех, которые я считал. Сюда не входят раны, которые не мешали ходить или скакать верхом. За сорок лет я видел гибель многих своих друзей, Вот почему я пришел в Черную башню, и Мхаэль научил меня исцелению и другим вещам. Грубый тип исцеления. Меня однажды исцеляли Айседай почти тридцать лет назад. И это было болезненнее, чем то, что делал я, однако суть одна. Потом однажды Дашева, вот этот самый... Прошу прощения, а Шаман Дашева говорит, что он удивляется, почему наше исцеление действует одинаково. Неважно, раздроблена у человека нога или он простыл, и мы стали разбираться, и... Ну, ему самому это не очень-то много дало, но я, кажется, приобрел, можно сказать, какое-то умение, талант. Вот почему я подумал, что если так это самое большее что я могу сделать дашево заворчал когда флин внезапно опустился на корточки и вытер лоб тыльной стороной руки бусинки пота выступили у него на лице мин впервые видела а шамана в испарине рана в бакуранда не исчезла и все же казалось намного меньше была не такой красной и воспаленной. Он продолжал спать, но выглядел уже не таким бледным. Самидзу стремилась мимо Нарешмы так быстро, что он не успел помешать ей. «Что ты сделал?» — требовательно спросила она, положив пальцы на лоб Ранда. Никто не знал, что она обнаружила с помощью силы, но брови у нее взметнулись вверх, а высокомерный тон сменился недоверчивым. «Что такого ты сделал?» Флин с сожалением пожал плечами. «Не слишком много. На самом деле мне не удалось повлиять на эти разновидности зла. Я просто отстранил зло от него, так мне кажется. На время, во всяком случае, не навсегда». Теперь оба зла сражаются друг с другом. Может, они уничтожат друг друга. Тогда он вообще выздоровеет. Вздохнув, флин покачал головой. С другой стороны, не поручусь, что они не убьют его. Но мне кажется, сейчас у него больше шансов уцелеть. Дашева кивнул с важным видом. Да, теперь у него есть шанс. Можно подумать, это он только что совершил исцеление. К явному удивлению Флина, Самидзу обошла постель и помогла ему подняться. «Ты расскажешь мне о том, что сделал», сказала Анатоном королевы, который удивительно контрастировал с ее жестами. Она быстрыми движениями пальцев расправляла ворот мундира этого пожилого человека и разглаживала отвороты. «Если бы только существовал способ, с помощью которого ты мог бы показать мне это, но ты опишешь все подробно. Ты должен. Я отдам тебе все золото, какое у меня есть». «Выношу твоего ребенка, сделаю все, что пожелаешь, но ты расскажешь мне обо всем, что умеешь». С таким видом, точно сама не уверенно приказывает или просит, Самидзу повела ошеломленного Флина к окну. Он несколько раз открывал рот, но она не замечала этого, слишком увлеченная уговорами рассказать ей обо всем. Не беспокоясь, что подумают остальные, Мин забралась на постель, улеглась так, чтобы голова Ранда оказалась у нее под подбородком и обхватила его обеими руками. Шанс. Она украдкой разглядывала троих людей, расположившихся около постели. Кацуаны в своем кресле, Эмис, стоящая напротив, прислонившийся к одному из прямоугольных кроватных столбиков Дашева, единственный среди них, на чем хмуром лице было заметно беспокойство. Вокруг всех клубились образы и ауры, но Мин их не понимала. Все, не отрываясь, смотрели на Ранда. Вне всякого сомнения, смерть Ранда была бы величайшим бедствием, для ильцев и о шаманов и кацуаны беры и керуны не только сразу узнали кацуаны она заставила их прыгать точно девчонок хотя они дали клятву ранду кацуаны которая причинит ранду не больше вреда чем необходимо. на мгновение Взгляд девушки встретился с пристальным взором Кацуаны, и Мин вздрогнула. «Как-нибудь, но она защитит Ранда, пока он сам не может постоять за себя. И от Эмис, и от Дашевы, и от Кацуаны. Как-нибудь». Мин, не осознавая, что делает, тихонько запела колыбельную, укачивая ранда. — Как-нибудь.